59. -е. Хикки. Юго-восточный мыс острова Кинг-Уильям. 18 октября, 1848 год. В какой-то момент в последние дни или недели Корнелиус Хикки осознал, что он уже не король. Теперь он стал богом. На самом деле, он стал богом. Он ещё не убедился окончательно, но сильно подозревал и был почти уверен. Корнелиус Хики стал богом. Все умерли, но он остался в живых. Он больше не чувствовал холода. Он больше не чувствовал голода или жажды. Тем более былой потребности в утолении голода и жажды. Он хорошо видел в темноте ночей, становявшихся всё длиннее, и ни метель, ни воющий ветер не служили помехой для его зрения или слуха. Простым смертным понадобилось соорудить брезентовый навес у борта лодки, когда палатки изорвало и унесло ветром, и они сжались под ним друг к другу, словно овцы, повернувшись задницами к ветру, пока не умерли. Но Хики чувствовал себя прекрасно на своём высоком троне на корме полубаркаса. Когда по прошествии трёх с лишним недель вынужденной стоянки метели ветра и стремительно крепчающие морозы не позволяли продолжать путь, Его упряжные животные начали скулить и просить пищи. Хики спустился к ним, как бог, и они получили свой хлеба и рыбы. Он застрелил Стрикланда, чтобы накормить Сили. Он застрелил Дана, чтобы накормить Брауна. Он застрелил Гипсона, чтобы накормить Джерри. Он застрелил Беста, чтобы накормить Смита. Он застрелил Морфина, чтобы накормить Оррена. Или, возможно, всё было наоборот. Хикки больше не считал нужным хранить в памяти такие мелочи. Но теперь все, кого он столь великодушно накормил, умерли или лежали там, окоченелые, намертво вмёрзнув в свои шерстяные спальные мешки или скрючившись на льду в жутких позах предсмертных судорог. Возможно, они просто надоели Хикки, и он пристрелил и их тоже. Он смутно помнил, как неделю или две назад Когда сам ещё нуждался в пище, вырезал отборные куски из трупов мужчин, которых застрелил, чтобы накормить остальных. Или, возможно, просто из прихоти. Он не помнил подробностей. Они не имели значения. Когда снежные бури закончатся, Ахикке знал, что он в любой момент может приказать пурге прекратиться, коли пожелает. Он возможно воскресит нескольких мужчин, чтобы они дотащили его и Магнуса до лагеря. Проклятый врач умер, отравился и теперь лежал, окоченелый в своей маленькой брезентовой палатке, в нескольких ярдах от полубаркаса и общей могилы под брезентовым полотнищем. Но если не считать лёгкого раздражения, Хикки предпочёл оставить без внимания это досадное событие. Даже боги страдают разными фобиями, и Корнелиус Хикки всегда панически боялся ядов и всяких инфекций. бросив ногуцар единственный взгляд от входа в палатку и всадив в труп единственную пулю, дабы удостовериться, что чёртаф лекар не притворяется мёртвым. Новый бог Хики попятился и оставил в покое отравленное существо и его заразный брезентовый саван. Магнус на протяжении нескольких недель безостановочно скулил и жаловался на своём излюбленном месте, у нас у лодки. Но вот уже день или два хранило странное молчание. Последний раз он пошевелился во время короткого затишия между метелями, когда тусклый свет с зимнего дня освещал полубарказ, занесенный снегом брезентовый навес рядом с ним, низкий холм, на котором они находились, берег западу и бескрайние ледяные поля за ним. Он открыл рот, словно собираясь обратиться с какой-то просьбой к своему любовнику. Но никаких слов или хотя бы очередной жалобы не последовало. Вместо этого горячая кровь сначала наполнила открытый рот Магнуса, а потом хлынула из него фонтаном. Полилась по бороде, груди и животу, и бережно прижатым к нему рукам, растекаясь лужей на дне полубаркаса у башмаков великана. Кровь по-прежнему оставалась там, но теперь замерзла, застыла извилистыми струями, похожие на длинную, темную, но покрытую льдом борду какого-то библейского пророка. С тех пор Магнус не издал ни звука. Короткий смертный сон друга не беспокоил Хикки. Он знал, что может воскресить Магнуса в любой момент, когда пожелает. Но неотрывный взгляд открытых глаз над разинутым ртом и замёршим водопадом крови через пару дней начал действовать Богу на нервы. Особенно неприятно было просыпаться под этим взглядом, особенно когда глаза покрылись ледяной коркой и превратились в два холодных белых немигающих ока. Тогда Хикки встал со своего трона на корме и медленно двинулся вперед, мимо прислоненного к борту дробовика и сумки с патронами, через центральные банки мимо россыпи, завернутых в ткань кусков шоколада, которые, возможно, он соблаговолит съесть, коли голод когда-нибудь вернется. Мимо плотницких пил, кучи гвоздей и рулонов с листового свинца, перешагнул через аккуратную стопку полотенец и шелковых платков, у залятых кровью башмаков магнуса и наконец оттолкнул ногой в сторону несколько из множества библей, которые друг в последние дни подтащил поближе, и сложил подобием маленькой стенки между собой и хикки. Народ магнуса не желал закрываться. Хикки не мог даже отодрать или сколоть замёрзшую реку крови, излившуюся из него на грудь, и белые глаза тоже никак не закрывались. Извини, милый — прошептал он. — Но ты же знаешь, как я не люблю, когда на меня пялится. Он выковырил ножом замерзшие глазные яблоки и выбросил далеко в завывающую тьму. Он поставит глаза на место позже, когда воскресит Магнуса. Позже, по его приказу, снежная буря пошла на убыль и стихла. Вой ветра прекратился. С обращенного к западу наветренного борта полубаркаса, высоко стоявшего на санях, На мело пятифутовый сугроб снега было очень холодно и обладающий сверхъестественным зрением хики видел вдали новые чёрные тучи надвигающиеся с севера но сегодня вечером в мире царило спокойствие он видел солнце заходящее на юге и знал что пройдёт 16 или 18 часов прежде чем оно зайдёт снова также на юге и что в скором времени оно вообще перестанет подниматься над горизонтом тогда наступит эпоха тьмы 10.000 лет тьмы но это вполне устраивало Корнелиуса Хикки однако сегодня ночь стояла холодная и тиха ярко сияли звёзды вообще-то Хикки знал названия некоторых земных созвездий сейчас появившихся в небе но сегодня не мог отыскать даже большую медведицу и он спокойно сидел себе на корме своей лодки надёжно защищённый от холода тёплым бушлатом и шерстяной шапкой положив руки в перчатках на планшете, устремив неподвижный взгляд вперёд, в сторону лагеря и даже далёкого корабля. Он доберётся туда, когда решит воскресить своих упряжных животных. Он думал о минувших месяцах и годах и дивился предопределённому чуду своего превращения в бога. Корнелиус Хики не сожалел ни о каких событиях своей прошлой, приходящей жизни. Он делал то, что должен был делать. Он воздал по справедливости надменным ублюдкам, которые по глупости своей смотрели на него свысока, и явил всем проблеск своего божественного света. Внезапно он почувствовал какое-то движение на западе. С некоторым трудом было очень холодно. Хики повернул голову налево и посмотрел на замёрзшее море. Что-то двигалось к нему. Вероятно, это его слух, неестественно и сверхъестественно чуткий. как все прочие его тонко настроенные и обострившиеся сейчас чувства, уловил звуки движения по растрескавшемуся льду. Какое-то громадное существо шло к нему на двух ногах. Хикки увидел бело-голубую шерсть, озаренную светом звезд. Он улыбнулся. Он обрадовался гостю. У него больше не было причин бояться обитающего в льдах существа. Хикки знал, что теперь оно явилось к нему и... не как хищник, а как смиренный почитатель. В настоящее время оно не могло даже тягаться с ним силой. Корнелиус Хики мог приказать существу бесследно исчезнуть или изгнать его лёгким взмахом руки в самый дальний уголок вселенной. Оно приближалось, изредка опускаясь и прыжками передвигаясь на четырёх лапах, но чаще шагая на двух ногах, как человек, хотя и поступью Несколько не похожее на человеческую. Хики почувствовал странную тревогу, нарушившую его глубокий космический покой. Существо скрылось из вида, когда подошло почти вплотную к полубаркасу и Сане. Хики слышал, как оно обходит брезентовый навес, забирается под него, рвёт окаченелые трупы длинными когтями, щёлкает зубами размером с ножи, шумно выдыхает время от времени, но не видел его. Он осознал, что боится повернуть голову. Он смотрел прямо перед собой в пустые глазницы Магнуса. Потом внезапно существо появилось, нависло над планшерием, возвышаясь на 6 или более футов над лодкой, которая сама возвышалась на 6 футов над сонями и снежными сугробами. У Хикки перехватило дыхание. Чудовище Явлённое в свете звёзд сверхъестественному зоркому взору Хикки, оказалось гораздо страшнее прежнего, гораздо страшнее, чем он мог представить. Оно претерпело такую же чудесную и ужасную трансформацию, какая произошла с ним, Корнелиусом Хикки. Громадное существо переглянулось через планширь. Оно выдохнуло облако ледяных кристаллов, повисшее в воздухе между носом и кормой лодки, и помощник канапатчика почувствовал смрад мертвечины. тысячелетний летворный дух смерти Хики повалился бы на колени и преклонил бы перед чудовищным существом, когда бы мог пошевелиться. Но он в буквальном смысле слова застыл на месте. Теперь он не мог даже повернуть голову. Существо обнюхало тело Магнуса Менсона, снова и снова тычась длинным, невероятно жутким рылом в замёрзший водопад крови на груди Магнуса. Хики хотел объяснить что это тело его возлюбленной королевы и что его надо сохранить, дабы он не помощник канопачика Хикки, а тот, кем он стал. Однажды смог вставить глаза своей возлюбленной супруге обратно в глазницы и вдохнуть жизни в мёртвое тело. Стремительным, но почти небрежным движением существу откусила Магнусу голову. Хруст костей был таким ужасным, что Хикки зажал бы уши. когда бы сумел отнять руки от планшери. Он не мог даже пальцем пошевелить. Существо взмахнуло передней лапой толщиной превосходящей массивную ляжку Магнуса и одним ударом раздробило грудную клетку мертвеца. Осколки ребер и позвонки брызнули в разные стороны. Хикки осознал, что существо не переломало Магнусу кости к как сам Магнус у него на глазах не раз переламывал ребра и позвоночник мужчинам послабее. Оно разбило Магнуса в дребезги, как человек разбивает бутылку или фарфоровую куклу. «Ищет душу, чтобы сожрать», — подумал Хики, понятия не имевший, почему он так подумал. Теперь Хики не мог повернуть голову даже на дюйм, и поэтому ему оставалось лишь смотреть, Как обитающая в альдах чудовище выскребает из тела Магнуса Менсена все внутренности и поедает, разгрызая огромными зубами точно кубики льда. Потом существо содрало замороженную плоть с костей Магнуса и разбросало кости по всей носовой части полубаркаса. Но предварительно разгрызло самые крупные и высасыло костный мозг. Ветер снова поднялся и протяжно застонал вокруг полубаркаса. слагая из стонов за унывную мелодию. Хикки представилась, будто безумный демон ада в белой меховой шубе играет на костяной флейте. Потом чудовище направилось к нему. Сначала оно опустилось на четыре лапы и скрылось из вида. Невозможность видеть чудовище почему-то вызывала еще сильнейший ужас. А потом вдруг стремительно выросло у кормы, точно торосная гряда, и переглянулось через планшерь. заполняя все поле зрения Хикки. Черные, не мигающие, нечеловеческие, совершенно холодные глаза находились всего в нескольких дюймах от широко раскрытых глаз помощника Конопатчика. Жаркое дыхание обволокло его. О «Ох!» — сказал Корнелиус Хикки. Это было последнее слово, произнесенное помощником Конопатчика. Не столько слово, сколько долгий, исполненный ужаса бессловесный выдох, Хикки почувствовал, как теплое дыхание исходит из него самого. Поднимается из груди в горло и истекает через открытый, судорожно искривленный рот, тихо свистя между зубами со сколотой эмалью. Но в следующий миг он понял, что это не дыхание навек покидает его, а дух, душа. Чудовищное существо вдохнуло в себя душу Хикки. Но потом оно отшатнулось. Потрясло огромной головой, раздраженно фыркнуло, словно отплевываясь от какой-то мерзости. Оно опустилось на все четыре лапы и навсегда покинуло поле зрения Хикки. Все навсегда покинуло поле зрения Хикки. Звезды спустились с неба и застыли ледяными кристаллами на его широко раскрытых глазах. Ворон опустился на него, как тьма, и пожрал то, до чего не соизволил дотронуться Ту-Ун-Бак. В конце концов, незрячие глаза Хикки растрескались от мороза, Но он не моргнул. Его тело осталось прямо сидеть на корме, с расставленными ногами, крепко упёртыми в дно лодки. Рядом с россыпью трофейных золотых часов и кучей одежды, снятой с мертвецов, с примёрзшими к планшире руками в перчатках. Пальцы правой руки находились всего в нескольких дюймах от стволов заряженного дробовика. На следующее утро перед поздним рассветом снова началась снежная буря, и небо опять принялось завывать на все лады. И весь следующий день и всю следующую ночь снег сыпал в открытый, судорожно искривленный рот помощника конопатчика и покрывал его синий бушлат, шерстяную шапку и вытрощенные растрескавшиеся глаза тонким белым саваном.